Милан кундера Искусство романа. Эссе. Перевод с французского Аллы Смирновой. Москва. Калибри. Азбука Аттикус. 2022 год. Категория 16+. Аннотация. Милан кундера принадлежит к числу самых популярных писателей современности. Его книги буквально завораживают читателя, изысканностью стиля, умелым построением сюжета, накалом чувств у героев. Каждое новое произведение писателя пополняет ряд бестселлеров интеллектуальной прозы. «Искусство романа» — это собрание семи текстов, в которых прославленный автор описывает свою личную концепцию европейской литературы. Здесь нашлось место для самых разных писателей — творчество которых стало основой личной истории романа Милана Кундеры. Это Рабле, Сервантес, Стерн, Дидро, Флабер, Толстой, Музель, Кавка и многие другие.